От Вэйхэя было чуть больше 200 километров по прямой, однако, несмотря на это, путь туда занял у меня почти две недели. По прямой я, естественно, не ехал, путешествовал, по дороге заглянув в десяток городов и деревень. Старые традиционные китайские постройки, дома и архитектура действительно меня серьезно интересовали. Фактически за время этого путешествия я в совершенстве освоил китайский язык, Выяснив, что говорю на одном из диалектов, пришлось изучать и убирать акцент, с письменностью закончил, уверенно читал. В общем, отдохнул душой и телом, заодно выучив язык. Когда показался пригород Циндао, я натянул поводье и, лёжа в своей любимой позе, так путешествовать было удобнее, стал в небольшую подзорную трубу рассматривать город. Кораблей и судов прилично, надеюсь, тут найдётся пакет бот, что идёт в метрополию, вернее, в сторону Южной или Северной Америки, Всё же заглянем в Бразилию к бразильянкам, что-то китаянки мне не пришлись по вкусу. В последнее время у меня появилась привычка разговаривать с самим собой, бармача под нос. Это когда свидетелей не было, так что и тут я себе это позволил. Рядом никого, дорога практически пустынна. Лишь к городу подходило несколько гружённых мешками повозок. Кажется, в город привезли рис, такие мешки я уже видел. Тронув поводья, я заставил своего коня, которому за это время уже привык тронуться с места, потянув за собой и повозку. Хоть к коню я и привык, однако продам без сожаления. Скотина та ещё. Если заметит свежую травку у обочины, встанет и будет жрать, ни на что не реагируя. Характер у коня был поистине ослиным. Неудивительно, что мне его с такой лёгкостью уступили. Разве что повозка была хороша. Крепкая, отличная. Путешествие легко выдержало. «За время путешествия я не раз замечал активные поиски. Участвовали китайские и английские военные. Вот только искали не одинокого путника, а группу повстанцев из Индии. Я в закусочной узнал, что англичане ищут тех, кто напал на них, вызвав большие разрушения города и многочисленные жертвы. Про утопшие броненосцы те говорили мельком, да и тот, садя сквозь зубы. Так вот, похоже, кто-то из тех двух электриков выжил, и его допросили до взрыва или после». Вот и искали в округе индийцев. Я только посмеялся на это и повёл двух китайских девчат в снятый мной номер. Вот как-то так. Сейчас же повозка тряслась на выбоинах, гремя всем, чем можно, и подталкивая коня в корму. Тут был заметный спуск. Мы катились по дороге к окраине Циндао, где я собирался встретиться со своим знакомым журналистом Эрихом Грейнсом. Хотелось просто пообщаться. Да и мне было, что ему рассказать из своих последних приключений. Это я не про Вейхай. Где тот живёт, я не знал, узнаю чуть позже. Поэтому направил повозку в сторону туземного квартала. Он тут тоже был. Там мне удалось достаточно быстро и фактически без потерь продать повозку со всем скарбом, оставив за спинный мешок и котомку, после чего я двинул в сторону обычных кварталов, где проживали немцы. Именно их администрация тут хозяйничала. Нашёл портного и заказал у него три вполне неплохих комплекта европейской одежды, сразу уплатив. А то тот на меня с некоторым сомнением смотрел. Заказал два походных и один более дорогой костюм для выхода в свет. Пока гулял, выяснил, где живёт Эрих. Многие из местных удивлялись, что китайский паренёк так хорошо знает немецкий. Всё же я продолжал ходить в китайской одежде. Найдя неплохой уголок, снял его на пару дней и оставил там вещи. Котомка всегда была при мне. А затем пошёл к Эриху. Тот, к счастью, был дома. Как раз пришёл обедать. И он не обрадовался, хотя чуть и не прогнал, сразу не опознав. Тут ведь как дело было. Он сидит себе спокойно обедает, когда в окно стали лететь камешки, мелкая галька. Выйдя, чтобы надрать мне уши, он был остановлен моей улыбкой до ушей и словами. «Здоров, Эрих, как синяки? Смотрю, сошли уже, а?» «Чёрт возьми, Максим, ты ли это?» «Я, я, ты только на всю улицу не ори», насторожённо осмотрелся я. «Вообще обо мне никому, никто не должен знать, что я в Циндао». «Ты один? Надолго? Твои корабли ожидают тебя в море?» «Нет, Эрих», — со вздохом ответил я. «По личному приказу российского императора мне запретили участвовать в этой войне. Так что всё, я теперь обычный путешественник. Поможешь приобрести билет на пароход до любой из Америк, чтобы не на моё имя был?» «Конечно, сделаю», — согласился тот, даже немного удивившись просьбе. «Этот дом журналист снимать стал не так давно, когда его статьи пошли с увеличенными тиражами». Соответственно, и денежка покапала. Гонорары резко скакнули вверх. Небольшой одноэтажный домик старогерманской постройки не был его собственностью. Он планировал купить себе дом в Берлине. Хозяйка дома выполняла роль прислуги, вполне прилично, надо сказать. Эрих попросил её приготовить ещё один столовый прибор, а меня пригласил к столу. После сытного обеда мы приступили к общению. Было видно, как он рад меня видеть. Ещё бы, такие статьи со мной в главной роли, да ещё с фото давали максимальный доход. А сейчас, когда эта тема закончилась вместе с информацией обо мне, Эрих перешёл к разгромным статьям. В основном они касались англичан. Правда, в последнее время они тоже пошли на спад. Англичане через администрацию Циндао надавили на редактора газеты. Он пошёл им навстречу и перекрыл Эриху кислород. Теперь понятно, почему он мне так обрадовался. Запрещать статьи обо мне ему так никто и не думал. Эрих не хотел сдавать свои позиции ведущего журналиста. Поэтому, отправив мальчишку посыльного к нему на работу с сообщением, что его сегодня не будет, мы прошли в его кабинет. Не совсем кабинет, скорее в отдельную комнату, исполняющую роль его рабочего места. Узнав, что я снял угол в туземном городе, искренне обиделся. Пришлось извиняться и отправлять другого посыльного, в этот раз китайчонка, за моими вещами. Хозяйка дома уже готовила гостевую спальню, их тут две было. Друзей и знакомых у Эриха хватало. Мы проговорили почти до самой темноты. Вечером к ужину пришёл редактор Эриха, он же хозяин местной типографии. На самом деле газета была берлинская, а тут что-то вроде филиала. Перепечатка, но и свои местные новости. Оба числились за берлинской газетой и получали оттуда зарплату. Это я так немного отвлёкся. В общем, Эрих, отправляя посыльного, через него шепнул редактору, что я в городе. Только Вот он и пришёл ко мне знакомиться, не выдержал. Нормальный такой дядька оказался, с шикарной седой бородой до пояса. На Маркса похож был. Рядом с чисто выбритыми немцами он смотрелся, как хиповатый старичок. Герр активно включился в нашу беседу. Мы с ним быстро перешли на «ты», и он стал слушать дальнейшие мои повествования. Эрих, например, их записывал от руки. Когда я дошёл до приказа императора, Герр был в шоке, а Эрих о письме уже знал. Я им предъявил его, на что редактор тут же попросил письмо на время, собираясь отпечатать его, причём в двух экземплярах одной в виде фото, чтобы показать, что письмо настоящее. Второе на немецком языке, перевод. Оба понимали, что это настоящая бомба и явно пребывали в нетерпении. «Хорошо», — кивнул я, — «но с одним условием. Эрик, записываешь?» «Да-да, конечно», — кивнул тот, строча в большом блокноте. «Отлично. Значит, вот что пиши, потом отредактируешь». После получения этого письма я, естественно, уже не мог принимать участие в боевых действиях. Я решил начать путешествовать, на мир посмотреть, закончив путешествие в Париже. Мне предлагали провести там лекции, некоторые известные химики и физики сомневаются в моих знаниях. Так вот, предлагаю в ноябре этого года собрать в Парижском университете всех этих недоверчивых людей, там я им предъявлю некоторые из своих знаний. Думаю, это вызовет шок в ученом мире, а многое из этих знаний его перевернет. Более того, я нарисую вам одну формулу, и вы ее напечатаете у себя. Это формула-загадка. Тот из учёных, или не учёных, кто её решит, получит от меня премию 100 тысяч российских рублей золотом. Это очень большая сумма. Три больших парохода купить можно, или бронепалубный крейсер. Для информации я эту загадку решить не смог. Что-то я отвлёкся. К этой теме вернёмся позже. Обговорим её более спокойно. Так вот, я решил путешествовать и, покинув порт Артура, смотреться. Случай привёл меня в порт Дальний, где хозяйничали японцы. Я планировал побывать в Пекине, посмотреть его архитектуру, изучить быт, жизнь китайцев. Однако, как я уже говорил, случай привёл меня в Дальний. Там я собирался добыть лодку и перебраться на берег, где находится Циндао. А потом уже прибыть сюда, что я в принципе и сделал. В Дальнем у меня просто сердце кровью обливалось, глядя на более чем сотню грузовых японских судов, что разгружались там. В общем, я пошёл на нарушение приказа Императора. За что искренне прошу у него прощения. Понимаю, что этим своим проступком я навсегда закрываю себе дорогу обратно в Россию. Но поскольку не хочу быть арестованным и отправленным на каторгу, планирую никогда не возвращаться в Россию. А прошу прощения за то, что я, все же не выполнив приказ императора, снова вмешался в эту войну. Я взорвал пароход с грузом боеприпасов у причальной стенки, где тот разгружался. Это вызвало многочисленные жертвы среди японцев и повреждения других судов. Некоторые даже затонули. Надеюсь, его величество немного смилостивится. Всё же через этот порт велось снабжение наступающей японской армии. А после взрыва это снабжение было на несколько дней приостановлено. «Некоторые повреждены?» Несколько странно хмыкнул редактор. «Да по последним подсчётам 16 судов затонуло. Около трёх десятков требуют серьёзного ремонта. Две трети из них выбросились на берег, остальные тоже пострадали. Погибло около 12 тысяч солдат японской армии» находившихся в порту, куда они только что прибыли. Около двух тысяч работников порта. Вот такой взрыв. Не понимаю всё же вашего императора. Я тоже Гергросса, я тоже. Но это решение на его совести. Теперь русско-японская война меня не касается. Думаю, благодаря помощи англичан, японцы, если не победят, то сведут войну к нечьей Вот такие дела. «Кстати», — немного хитро улыбнулся редактор, — А известные случаи на военно-морской базе англичан в Вэйхай «Случайно не твоя работа?» Больно похоже Вэйхай — это тот, что в 230 километрах от Циндао? Именно так. Там ещё два города — английский и туземный в бухте. В центре туземного ещё такое красивое шестиэтажное здание в китайском стиле. Не знаю, но возможно. И берега там ещё кустарником, покрытые на дальнем склоне маяк стоит, а в бухте множество боевых кораблей, некоторые ещё горят и тонут. «Точно!» «В первый раз слышу», — отрезал я. Гергросса только улыбнулся на такое моё категорическое заявление. Все всё понимали. Взрыв на военно-морской базе англичан — моё дело. Месть за их вмешательство в войну, и, судя по одобрению в словах и глазах обоих немцев, те были всецело на моей стороне. «Гергроссы, Максим в несколько затруднительном положении», — сказал эрек закончив записывать мою речь — Среди других грузовых судов было достаточно большое количество английских. Англичане уже делали предположение, кто виновен в минировании и взрыве их судна в порту Дальний, хотя я не уверен, но после первой же нашей статьи они могут снова поднять вой. Если раньше Максим был в некотором подвешенном, как он сам говорит, состоянии, официально не принятом на службу, на действующем по приказу русских флотоводцев, то сейчас он чисто гражданский и взрывать пароход в порту Дальним не имел права. Это уже может классифицироваться как бандитские и террористические действия. «Каждый русский человек, военный или нет, должен встать на защиту своей родины», – покачал я головой. Эрих тут же записал мои слова. «Тот же, кто этого избегает, патриотом а уж тем более русским, считаться не может». Эрих снова заскрипел пером, записывая следующую мою цитату. «При этой нашей встрече я ими так и сыпал». Обговорив порядок издания, материала Эриху набралось на 6 статей – Чем он был очень доволен. Причём в последней будет и письмо императора, и информация по-дальнему. То есть, когда выйдет эта статья, я уже буду далеко, чтобы англичане не успели среагировать. Как ни странно, оба немцы не стали распускать обо мне информацию, держа её в тайне. А то, чую, местный наместник меня так бы просто не отпустил. Нет, не арестовал. Это немцам даже в голову бы не пришло. Но моя известность в Циндао была такова, что балы и разные званые ужины были бы обеспечены. «Весь белый свет Циндау наверняка возжелал бы со мной познакомиться». «Это гергрос сказал». Эрих подтвердил. «Дальше я несколько дней жил в доме Эриха. Билет на пароход мне организовали быстро, но отходил он только через четыре дня. За это время я приоделся, снова став белым человеком. Багаж прикупил два новеньких кожаных чемодана. Мелочь разную, требуемую в путешествии. В общем, подготовился». За эти дни Эрих подготовил первую статью, отправив её телеграфом в Берлин, и она вышла в первом же номере на главной странице. Гергроссе готовился её перепечатать уже тут, в Циндао. В статье были подробности захвата двух японских крейсеров у их берегов, как вели себя перегонные английские команды и остальное, вплоть до их перегона в Порт-Артур. Алексеева там тоже коснулась, не смог я удержаться. Описал, что благодаря ему много что пошло прахом, И про свой первый арест упомянул. Это было в первой статье, потом пойдут остальные. Ах да, моя формула-загадка вышла с этой же статьёй, как и предложение всему учёному миру из желающих встретиться со мной в Парижском университете. Пока ответной реакции не было, да и рано ей ещё быть. А насчёт формулы я был уверен, её в моё время никто не мог решить, что уж про это говорить. Её создал в двадцатом веке один профессор-физик. И вот с тех пор она как камень в зубах науки. Видно, разгрызть не получается. Кто только за неё не брался. Прощались мы недолго. Эрих помог мне устроиться в каюте, после чего, обняв, на миг кивнул и покинул борт судна, спустившись в шлюпку. Мы с ним обещали держать связь через телеграф, так что надеюсь, что его статьи обо мне не прекратятся. Потом было довольно долгое и неторопливое плавание. Пароход оказался, на удивление, нескоростным. И вот он, берег Северной Америки и порт Сан-Франциско. Ближайший пароход из Циндао шёл именно сюда. К сожалению, рейсов до Южной Америки не было. Кстати, этот пароход, разгрузившись и снова загрузившись, вернётся в Циндао, а потом снова пересечёт Тихий океан, но путь его уже будет лежать к Южной Америке. Однако ждать так долго мне не хотелось. Таможня я прошёл легко. Чуть-чуть накинул на лапу таможеннику, и тот не обратил внимания, что в списках пассажиров парохода я значусь под одними данными, а документы были на другие. Однако отметка порта на них имелась Эрих расстарался. Вот и тот поставил свою отметку, дружелюбно улыбнувшись. «Надолго к нам, господин Ларин?» – поинтересовался таможенник. «Нет, ненадолго. Путешествую я. Добро пожаловать в Америку. Надеюсь, вам тут понравится». «Благодарю». Таможенник продолжил заниматься своей работой. На очереди были остальные пассажиры. Я умудрился первым проскочить, покидая судно. Ну, а я, свистнув насильщика молодого паренька, двинул в сторону ближайшего отеля. Мне нужно было спуститься ниже, поэтому я планировал найти попутный борт, параллельно обдумывая идею прокатиться по самой Америке, посмотрев как тут живут. Заселился в отель, где Портье, узнав меня по фамилии, тут я тоже был на слуху, попросил оставить автограф, немного выбив меня из колеи. Это был первый автограф и я немного растерялся. Правда растерянность быстро прошла так что расписался, указав, кому пишу. Оставив багаж в номере, я направился на телеграф. Там написал сообщение Эриху, в котором сказал ему, что добрался до места и поинтересовался новостями. До вечера ожидать ответа не стоило, так что, оставив свой адрес, ответ принесут прямо мне в номер, я направился в отель. Там же пообедал, так как моё судно утром прибыло во Фриско, и на борту я только позавтракать успел, а после обеда отправился в порт. Попутные суда были, но все каботажники и меня не устроили. Посмотрела на те, что были выставлены на продажу. Среди них даже затесалось несколько парусно-паровых яхт, но мне они были не интересны там команда была нужна. Я уже твёрдо было решил отправиться по земле, через Мексику, как один местный портовый работник посоветовал посмотреть выставляемую на продажу парусно-паровую яхту одного местного почившего банкира. Его семейство распродавало часть имущества. Не потому, что тот их оставил в долгах, Тут с этим было всё в порядке. А просто потому, что семейство увлечение главы не поддерживало. Он любил ходить в море один, и яхта была спроектирована так, что можно было управлять ею без экипажа. А продать не могли вот уже как второй месяц, потому что цену ломили. Яхта действительно эксклюзив, одна в своём роде. Однако от величины цены я тоже удивился, но и заинтересовался. Договорившись встретиться с адвокатом семейства, сами они отсутствовали во Фриско. Мы вместе направились смотреть яхту. Та стояла на отдельной стоянке яхт, фактически яхт-клубе в его первоначальном виде. К моему удивлению, она оказалась вполне большой, 370 тонн, причём корпус по проекту миноносца-истребителя. банкир особо качку не любил, так что такой размер вполне позволял на ходу от неё избавляться, ну или стоя на якоре в какой бухте. «Да, этот банкир был большим оригиналом. Несмотря на свою морскую болезнь, он был отчаянным мореходом и море очень любил. Самой яхте было три года, и она действительно была в отличном состоянии. Изучая судно, я все больше и больше приходил к мысли, что это то, что нужно. Если бы я строил себе яхту по своим запросам, я бы построил нечто подобное. Корпус был металлический, проклепанный. Узкий силуэт давал хорошую скорость и отличную мореходность. Две мачты с косыми парусами позволяли идти под ветром, а четыре котла в машинном отделении при необходимости под паром. Причём также ходка под 25 узлов при наличии машинной команды и кочегаров. Паспортная скорость Астории была 24 узла. Каюты были оборудованы для всего семейства банкира, так что на борту с некоторой свободой и комфортностью могло разместиться 12 человек, плюс трое из прислуги, повар и две горничные. Управлял судном банкер один но про комфорт не забывал, и прислуга у него на борту все же имелось. В общем, в носу и на корме были оборудованы комфортабельные каюты, причем довольно роскошные. Судно также было электрифицировано. Хм, а на носу вместо кают можно сделать неплохую химлабораторию. Нужно подумать. Удобное расположение противовесов, изучив, как поднимаются паруса, сказал я сам себе, а адвокат скучал в сторонке у кормы и мне не мешал. Хороший инженер строил эту яхту, вообще отличный. Я уже принял решение, поэтому осматривал яхту больше для личного интереса. Когда я закончил, это было перед самым наступлением темноты, то, подойдя к адвокату, поинтересовался скидкой. «Цену скинуть как-то можно, вот только хозяева будут недовольны», — покачал тот головой. «А если 2% от общей суммы пойдёт вам, а не хозяевам?» Мне разрешили скидку максимально на 10%. Тут же заинтересовался тот. Тоже неплохо. Согласился я. И после небольших переговоров мы ударили по рукам. Яхту я брал. Регистрацией и всем положенным оформлением займемся завтра. Адвокат сам заедет за мной в отель. А вот вернувшись в отель, я узнал, что мне пришел ответ от Эриха. Получив запечатанный конверт у я направился в ресторан отеля ужинать. Знаю, что поздно, но все же больно яхта меня заинтересовала. Вот и задержался. Новости от Эриха были интересными, можно сказать, впечатляющими. Я не про те три статьи, что уже вышли, вот-вот выйдет четвертая, да и мой вызов ученые приняли и будут в ноябре в университете. Некоторые из маститых ответили, даже формулу-загадку обещали разгадать к моменту нашей встречи. Однако я не про это. Мы с Эрихом обговорили, что через несколько дней он отправит призрака, то есть зарегистрирует меня на борту парохода, который идет не так далеко, И пустит слух, что я у него тайно жил и сейчас сел на пароход. Информация должна была дойти до англичан. Я так хотел узнать степень их решимости призвать меня к ответу за некоторые дела. Ещё как узнал. Судно шло в Гонконг и было остановлено на полпути двумя бронепалубными крейсерами. Их прикрывали три миноносца. В общем, абордаж немецкого судна, да ещё под немецким флагом, не удался. Меня не нашли, хотя судно вместе с грузом перетряхнули сверху донизу. Когда пароход доковылял до Циндао и вернулся обратно, разразился скандал, который перекинулся в метрополию. Причем англичане вынуждены были принести экипажу и всем пассажирам свои официальные извинения за бесцеремонность моряков. Правда, скандал еще не утих, и Эрих ювелирно манипулирует этим бесян англичан. С другой стороны, в этом тоже был свой плюс. Кайзер решил усилить свое военное присутствие и направил в Циндао эскадру что явно вызвало у нагличан желудочные колики. Думаю, и это мне припишут и припомнят. Хотя я сам злопамятный, что угодно и кому угодно припомнить могу. Одно тут понятно, к панамскому перешейку лучше не соваться, могут быть проблемы. Хотя чего мне там делать, я тут на днях с изумлением узнал, что панамских шлюзов ещё не существует, хотя в газетах писалось, что вроде как скоро начнут их строить». Я вот планировал резко сократить поголовье великих князей в России, а сейчас начал подумывать, что королевская британская верхушка тоже зажилась на этом свете. Оборзели, сократить надо бы. Вот так, поужинав, письмо меня, конечно, сильно отвлекало, однако я был голоден и съел всё, что заказал. Поднявшись в номер на четвёртом этаже, принял ванну, заранее её заказал, так что всё было готово. После чего, отпустив прислугу, номер у меня был элитным, Ещё некоторое время анализировал информацию из письма. Разозлил я англичан конкретно, чего, собственно, и добивался. И то, что именно я поработал на их военно-морской базе, думаю, сомнения у них не вызывает. Будут меня искать, будут, но неофициально. Официально предъявить доказательства они не могут, улик нет. А делать пустопорожнее объявления не будут. Уже несколько раз обожглись на этом, сейчас к осторожности перейдут». В своих предположениях я убедился достаточно быстро. На следующее утро адвокат прибыл, как мы и договорились. Я уже позавтракал и ждал его, после чего мы отправились все оформлять. Это не заняло так много времени, и уже через 4 часа я стал владеть новым имуществом. Яхта стояла на охраняемой площадке, но так как я уже решил, как ее модернизировать, ее буксиром отогнали к причальной стенке местных судоремонтных доков для модернизации. На следующий день, встретившись с инженером Доков, описал ему, что хочу видеть. Тот внёс пару дельных предложений, которые я одобрил. Во Фриско были бензиновые двигатели и электрогенераторы. Выкупив их, поставят мне на судно. Таким образом, я решил проблему поступления энергии на борту судна за время стоянок или движения под ветром с заглушёнными топками. Помнится, у меня были припрятаны подобные двигатели на одном из островков скал Японского моря. Там были солидные запасы между прочим, мною не брошенные. О них знал Макаров, и тоже такие ресурсы бросить не мог, так что, думаю, заберёт. Да что, думаю, уверен в этом. С слишком заинтересованным видом тот раз спрашивал о запасах и просил написать список всего, что там есть. Наверное, как временную базу планирует Риф использовать. Как вспомню, что из этих движков хотел построить аэроплан, так в истерику бросает. Нет, тут нужны серьёзные мощности и исследования, А самолёт я всё же построю, но во Франции, где планирую жить. Правда, подданство французское брать не буду. Вот аргентинское — это можно. И фазенду там же прикуплю. Планов у меня много, однако всё же через год я планирую подняться первым в воздух на настоящем самолёте, что сможет держаться в воздухе достаточно долго и совершать длительные рейсы. Сделаю что-то вроде Формана, назвав его Ларин-1. В мое время это был один из массовых самолётов с толкающим винтом.